Она сообщала, что служит, машинка да стенография, что с Ириной очень трудно, сплошная истерия, что у отца ничего путного не вышло с газеты, и он теперь налаживает издательское дело, что в доме иногда не бывает ни копейки, очень грустно, что масса знакомых, и очень весело, что трамваи в Берлине зеленые, что в теннис берлинцы играют в крахмальных воротничках и подтяжках. мартин терпел, терпел, протерпел лето, осень и зиму,